Глава двадцать шестая. Карина Первой села на цементное крыльцо, скрестила ноги. Места было немного, и я хотел оставить ей свободное пространство. Мы ведь давно не общались. К тому же она очень на меня злилась. «Так, обсудим правила. Правила этой дружбы. Ты только слушаешь, я говорю. Никаких всё сипусей, никаких телящих взглядов», заявила Карина и тронула пальцем кончик моего носа. М -м, «Никаких прикосновений». поддразнил я. Она поспешно спрятала руки под коленки. «Абсолютно никаких... Договорились?» Вытащила из-под себя ладонь, протянула мне для пожатия. Выглядело это смешно. И я притворно отшатнулся. В награду получил слабую улыбку. «Ты же сказала, никаких прикосновений». «Ха-ха!» Карина игриво шлёпнула по моей руке. Мы скрепили договор кивком, и Карина повеселела. По крайней мере, вздохнула с облегчением. Замечательно, что она скучает по мне. Хоть и не признавалась. Ну друг, хмыкнула Карина. Сегодняшний ужин полный дурдом. Брату знать не обязательно, но я рада, что ты рассказал отцу. Эгоистично, да, но приятно для разнообразия уступить другому роль красной тряпки для папочки быка. Остин получил передышку на время жизни с дядей, а у меня передышки не было. Я её заслужила. Это не эгоистично. Это честно. Ты только слушаешь. Забыл Карина показала язык. «Ещё представь, странный разговор с Эстеллой на крыльце». Она рассказывала, что мечтала подружиться со мной. «Кажется, говорила правду. Очень неожиданно я до сих пор в себя прийти не могу. Теперь вот думаю, как я себя вела. Осуждала Эстеллу, отталкивала. Виноват папа, не она. Эстелла просто вышла за него замуж, а мне этого достаточно для неприязни». Карина улыбнулась. Она была совсем другой, когда откровенничала. Мне даже захотелось дать ей шанс. Ясное дело, лучшими подружками мы не станем. Но если Эйстела будет вести себя как сегодня, а не изображать степфордскую жену робота, то она мне понравится. Думаю, стоит попробовать. Я мысленно взлекавал. Замечательный настрой. Хотя мне и Эйстела не по душе. Да и вообще Карина слишком добра к своей семейке. Карина смотрела вопросительно, будто ждала ответа. Я демонстративно поджал губы. Напоминая о наложенном на меня обете молчания. А точно, тебе нельзя говорить, хихикнула она. От её тела пахло теплом. Карина переменила позу, легла на спину и уставилась в небо. Самое плохое, я ещё сильнее тоскую по маме. Не понимаю, что со мной происходит, но в последнее время я сама не своя. Скучаю по ней ужасно, просто мания какая-то. Вдруг я, как мама. Она была чудесной. Слова Карины плыли между нами. Я лёг рядом, свесил ноги с крыльца. «Чудесный, да, но ещё и странный. Я об этом думаю, думаю. Потихоньку схожу с ума. Только что проплакал он в кухне целый час. Даже Элоди говорит, со мной что-то не так. Она права насчёт друзей. У меня их нет. Кайл, у меня нет друзей, кроме Элоди. После возвращения её мужа нашей дружбе конец. Ведь Эль переедет». Что тогда делать? Хостину тоже заберут. Буду в пустом доме одна, однёшенька. Превращусь в папу, только без усталой и без детей, которые меня ненавидят. Я с трудом переборол желание взять её за руку, успокоить. От Карины волнами исходила тревога. "Я сейчас заговорю", объявил я. Возражений не последовало. "Я не собираюсь давать советов насчёт детей, которых у тебя пока нет. Знаю, советом тут не поможешь". Твой мозг устроен по-другому. Скажу вот что. Перестань мучиться из-за отсутствия друзей. Щедрым душам, как ты, которые отдают и отдают. Иногда лучше быть одним. Тебе всего двадцать лет. Успеешь завести друзей. Люди страшно ненасытные сволочи. Карина повернула голову ко мне. Ты очень молода. Мы оба молоды. Я повидал жизнь и повидал много смерти. Усвоил главное — Мы не в силах контролировать то, что с нами происходит. Ты можешь контролировать только свои поступки и решения. Ни Мамины, ни Остиновы. Элоди хочет как лучше, но она не понимает твоих тревог. Я пока не стал бы сильно прислушиваться к её советам. Ты слишком переживаешь, отдаёшь себя другим. И что остаётся в итоге? Карина легла на бок, приподнялась на локти. Её волосы защекотали меня по лицу. Я их смахнул, посмотрел ей в глаза. На тебя явно не хватит. влеснула на меня словами. Ого, ого-го. Разговор о нас? Ты вроде таких правил не устанавливала. Мы обсуждаем другое. Твоих маму с братом. Давай не всё сразу. У тебя тоже есть недостатки, понятно? Не буду их перечислять, потому что ты ведёшь себя по-дружески, а я учусь. Учусь сдерживать импульсивность. Карина посмотрела куда-то вниз. И вообще, она глядела мне в нос до головы. и я машинально одёрнул слишком тесные рукава футболки. «Ты очень умный». Когда не... Карина умолкла на полусловие. Сердце готово было выскочить. Я потёр потную ладонь и штанину. Сейчас Карина либо разрушит границы, старательно ею возведённые, либо последует вдоль них дальше. Мне придётся делать то же самое. А что же я? Чего хочу я, проклять? Я хочу притянуть Карину к себе за волосы, обхватить губами гобы. Но на её счастье, я не привык легко получать желаемое. Да и нельзя с Кариной так нагло. Она ищет устойчивости, пляшет под неё, точно кобра под флейту. Если я кинусь, Карина среагирует непредсказуемо. Что? Что ты хотела сказать? Она нависла надо мной. Я хотела сказать гадость, о которой пожалею и с которой не согласна. Ну, разве что капельку. Всё неправильно. Галина села, и её нежное лицо исчезло из моего поля зрения. Что неправильно? Разговаривать со мной или открываться кому-нибудь вообще? Я тоже сел. И то, и другое. Она выпятила подбородок. Чего же ты хочешь? В ту же секунду стены вокруг форта Фишер выросли вновь. Ничего. Не смотри на меня так. Я мысленно посмеялся над собой. Что, опять в неё влип, дурак? Знал же она никогда не впустит тебя внутрь крепости. Ты тут временно. Карина ясно давала это понятие при каждом нашем сближении и вручала извещение о выселении. Я кивнул и встал. Отлично, тогда я пойду. Скоро я буду далеко и от этой адской дыры, и от папочки Фишера, и от солдатской жизни, поэтому к чёрту всё. Больше не попадусь в Каринины сети. Хватит мазохизмом заниматься. Она упёрлась руками в колени, встала. Отлично, огрызнулась. Расправила плечи и дёрнула щечтую дверь. Та скрипнула. И они выдержал. Очень уж хотелось оставить последнее слово за собой. Сердито бросил Карине в спину: "Передай брату, пусть утром добирается ко мне сам". В ответ хлопнула дверь. Отъезжая от дома, я погромче взревел двигателем.